«Не знаю. Вулф опустошил стакан. Мне, слава богу, не зачем вникать в его мысли. Я же вышел. Чего же еще? Ну да. Ладно. Итак. Или одна из Балканок послала его сюда, чтобы он раздобыл документ. Или он держит в руках мисс Тормник, потому что от него зависит ее алиби в убийстве. Или он. Дьявол. И преисподнее. Я хлопнул себя по бедру. Понял? — Он князь Доневич, Не поясничай. Я не настроен шутить на эту тему. Это я уже сообразил. Я отхлебнул молока. Все равно, что дальше? Беремся мы за дело или нет? Если да, то как вы это себе представляете? — Не знаю. — Мне все это не по нутру. И документ тот мне не нравится, да и та штука, которая лежит в холодильнике, замаскированная под торт.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 Контора Нира Вулфа Арчи, Гудвин слушает. — А, мистер Гудвин, и это говорит мадам Зорка. — Да-да. Я сделал Вулфу знак, чтобы он взял трубку параллельного аппарата. — Мы с вами сегодня видеться, да? — Поэтому я и звонить, но до з случилось, и это просто ужасно. Вы правы, совершенно ужасно. — Да, а полицию я не столько меня расспрашивать, я им все рассказать, кроме одного. Я не сказала, что видела, как мистер Тормик сунул вам в карман. — Вы мне сказали? — Нет, я думала, и это не мое дело, и я не хочу никаких неприятностей, не очень волновать. Теперь я думаю, ведь это убийство и мой долг. Я должна все засказать полиции, а то я не уснувать, и это святая долга. Конечно, я понимаю. Это ваш святой долг. Да, но и все я подумать, что будет справедливо, если сначала я расскажу вам об этом полиции. Вот я вам оговорить. А сейчас позвоняю в полицию. Подождите минутку, пожалуйста. Чтобы я вас правильно понял, вы намереваетесь сейчас позвонить в полицию? — Да. — Точнее, что вы собираетесь им сказать? — То я видела, как мистер то сунуть в карман васово пальто, которые висели на весалке, так, чтобы этого никто не заметить, а потом осень быстро вы забирать с весалки пальто и усли. — Теперь слушайте, что я скажу. Я деланно рассмеялся. «Вы, конечно, все верно заметили. А где вы сейчас?» «Мне позволяют идти домой. Я в своей квартире на семьдесят восемь улица. Восточно дом пятьсот сорок два». «Тогда вот что? Я захвачу мисс Торник, и мы заскочим к вам, если вы считаете, что мы убийцы. Хотя совсем не так». «Ой, я не скюлько, не страшаюсь. Просто я беспокойся». — Не беспокойтесь, мы будем у вас меньше, чем через час. Вы уверены, что дождетесь нас? — Конечно! Ну, — Полиция ведь может и подождать. — Но не дольше, мистер Гюдвин. Договорились, заметано. Я положил трубку и встал. — Ну вот, — сказал я, готовый накостылять себе по шее. — Приехали. Кто еще мог сказать? — Ничего, — пробурчал Вулф, — теперь помолчи. Он закрыл глаза, и губы его начали втягиваться и выпячиваться. Так продолжалось минут десять. Я сел и попытался придумать, можно ли не похищать и не убивать зорку, но мозги упорно не желали работать. Я был слишком разослен. Наконец Вулф спокойно сказал, «Соедини меня с мистером Крамером».